Шуберт. Симфония до мажор. 23 марта 1892 года. Среди постоянных посетителей Кристал Palace бытует мнение, что исполнение симфонии до мажор Шуберта является его визитной карточкой. Тщательно разработанный план исполнения симфонии — шедевр Сара Джорджа Гроува, и господин Манс всегда награждается особенными овациями в конце концерта. Оркестр поднимается до невероятных высот в этой работе, и я считаю своим долгом продемонстрировать заинтересованность и удовольствие, опасаясь, что сэр Джордж, прочтя мои сокровенные мысли, впредь перестанет раскланиваться со мной. Хотя мне кажется, что это просто безнравственно представить публике столь убедительное описание всех многочисленных прелестей и чарующих сторон этой поразительной симфонии и, с другой стороны, не сообщить им прискорбной истины, что никогда более раздражающе безмозглого сочинения не было доверено бумаге. Придя в себя после столетней годовщины Россини, я не мог не думать, выслушивая эту грубую нарочитость и часто обрываемые в последней части кульминации, насколько лучше Шуберта мог соорудить подобную сентиментальность Такой лукавый музыкант, как сочинитель Танкреда. Здесь огорчало все. И примитивный механизм воздействия, и непогрешимая уверенность в том, что музыка доведет вас до кульминации ровно за шестнадцать тактов. Равно как и холодный расчет, с каким пущены в ход все трюки. Бедный Шуберт. Он смеялся над увертюрами Росини и даже пародировал их. Здесь же он сам нагромоздил одно крещендо за другим ускорение после быстрого темпа, с абсурдной убежденностью, что если он как следует поторопится, то обгонит Моцарта и Бетховена, которым не смог приблизиться ближе, чем на тысячу миль. Ни один музыкант, каким бы весомым ни был его вклад в искусство. Я с уважением отношусь к тому мужеству, с которым сэр Джордж взялся в сражение за Шуберта в Англии. Но сейчас, когда сражение выиграно, я непроизвольно отступаю, чувствуя, что каждый художник, к какому бы виду искусства он ни относился, может занять высокое место, заплатив за него головными усилиями. Но Шуберт не заплатил эту цену. Это надо признать. И мы можем играть симфонию до мажор до посинения. Я буду не первым, кому она надоест.